Бригаду болгарских врачей, которые вели больного Кемаля Аслана, срочно примировали путевками в Советский Союз на озеро Байкал, а заменившие их специалисты были врачами КГБ, уже предупрежденными обо всем. Сотрудникам больницы объяснили, что это советские специалисты, приехавшие для обмена опытом. Через два дня вся больница знала, что в результате применения новых методов лечения, комы, Один из тяжелейших больных, на которого давно все махнули рукой, начал постепенно выходить из коматозного состояния. Но в палату к больному никого не пускали. Через десять дней больной начал даже произносить первые слова и пробовать шевелить конечностями. Об этом случае немедленно написали все болгарские газеты. Прошла специальная телевизионная передача, в которой впервые показали уже Караева в роли Кималя Аслана, лежавшего на больничной койке. Резидентура КГБ в Турции организовала в местных газетах перепечатку статьи о выздоравливающем больном болгарском гражданине турецкого происхождения. Через день выяснилось, что в Измире живет дядя, спасенного и возвращенного к жизни счастливчика, Еще через день портрет дяди Намика абаса обошел все турецкие и болгарские газеты. Пресса настойчиво требовала приезда родственника к своему возрожденному к жизни племяннику. Правда, во всей поднятой шумихе оказалась и оборотная сторона, когда в больницу к больному Кемалю попыталась проникнуть его бывшая однокурсница, утверждавшая, что она подружка Кималя. С ней было неприятности больше всего. Мало того, что она не желала слушать никаких доводов и рвалась прямо в палату. Она еще дала интервью одной из болгарских газет, рассказав, что Кималь обещал на ней жениться. После этого в больнице появилась целая группа сотрудников института, где работал Кемаль после окончания университета, и их долго пришлось уговаривать не беспокоить больного. Случайные посетители были убраны, а настырную девушку решили пропустить, чтобы проверить на ней результаты подмены. Все прошло благополучно. Напуганной обилием аппаратуры и бледным видом лежавшего на кровати Кемаля, девушка не обратила особого внимания на изменение речи и дикции, решив, что это обычный, послекоматозный синдром. Караев сыграл свою роль блестяще. Он запинался, забывал конец фразы, иногда просто отключался от внешнего мира на несколько десятков секунд. Девушку звали «Бася». Это было молодое, доверчивое и наивное двадцатилетнее существо. Караев искренне сказал, что не помнит ее, и пожаловался на отсутствие должной памяти после автомобильной аварии. Несчастная девушка под конец даже разрыдалась, пожелав забинтованному Кемалю скорейшего выздоровления. После ее ухода Тропаков впервые появился в палате с довольным выражением лица. Первый экзамен прошел благополучно. Теперь предстоял главный, дядя Кемаля, почтенный на миг Аббас. Наконец получил болгарскую визу и выехал на своей машине из Стамбула в Софию. Именно здесь произошла первая встреча молодого человека с родным братом своего отца. На миг Аббас, уже однажды приезжавший в Болгарию и считавший, что у его племянника нет никаких шансов на выздоровление, не скрывал своей радости. У его брата Юсефа абаса живущего в Америке, не было детей, и у него самого были лишь две дочери. Их отец, Факир Аслан, в свое время принимал участие в антиправительственном заговоре против самого основателя и признанного главы Турецкой республики Кемаля Ататюрка, и вынужден был долгие годы скрываться в Америке, а затем, вернувшись в Турцию, взять себе фамилию своей матери Аббас, которую он дал и двум старшим сыновьям. Младший остался в Филадельфии, женился там на Болгарке, сохранив родовую фамилию Аслан, которая перешла к его сыну. И теперь Микабас справедливо считал племянника наследником их рода по мужской линии, прямым продолжателем их фамилии.